Перед самым концом будет ещё темнее, и распоярца тьма вас сохраню до дня моего. Да-да. Каждому отведено место, и вдвинут в будущее, обведён чертой луча. 10 лет назад план был иным, его изменила целесообразность. Вам говорю: ждите в доверии полном, и сердцем, и в мыслях будьте со мною. Истинно говорю вам: печаль ваша будет в радость. а страдания и боли вспыхнут и сияют алмазами возможностей если сейчас всё восстаёт в противодействии против вас то всё будет служить вам когда придёт время вою вы из силы найдите противодействующую ещё большую силу противопоставить ибо со мною и сможете силу найти на тёмную ярость ответить удвоенною силой света вас устоявших во мне сохраню до конца В эти тяжкие дни тьме не предайтесь и тьме не начните служить. Последнее разделение унесёт слабых духов в стан тьмы. А вы стойте, все силы собрав, ибо много попыток, много нападений, много-много усилий будет приложено тьмой, чтобы вас отвратить от меня. Держите за меня крепко. Держитесь каждую минуту. Держитесь во всём и без меня не творите ничего. Со мною уделите и горе и радость вашу.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 Вот, новые начните решением твёрдым, решением бесповоротным, решением непоколебимым, по рядявших ледов войн в света не оставить и выдержать всё до конца. Сердцу учителя исполняется печали, когда видит, как бросают оружие слабые воины духа и отступают в тьму. А надо держаться, и надо удержать, и выстоять надо, и не только себя защитить и близких, но и делу помочь. Но помощник сущий так мал. Всё о себе я свою. Пусть Новый год порогом решения ляжет со мною идти до конца. Лучше помыслить о том, как сохранить единение, которое страдает больше всего, единение вверх, единение вниз и единение между собой. Но важней всего единение в духе с учителем света. Имея его, лучше поймёте происходящее, а происходит событий немало. Сущность их в том, что хотим поднагнетением необычайным вызвать в сердцах человеческих сердца огни. Ибо сердцем будут ответить люди на великий приход сердцем проснувшимся к свету. Но ныне заняты тьмою мысли и чувства людские. Значит, напряжение придётся усилить. чтобы сердце проснулось и осознало ужас происходящего в мире. Внешнее есть лишь отражение внутреннего и обусловливается последним. И смотри, всё хорошо, и близко учитель, и в сердце свет, то не всё ли равно приобрёл ли человек весь мир или всё потерял? Ибо что пользы человеку, если весь мир приобретёт, а душу свою потеряет? Потому думайте лучше, как сердце своё хранить от попраний тьмою. Тогда всё остальное приложится вам, ибо с вами пребыдет владыка, а вы с ним. Так учитель сказал в преддверии грядущего года.